Глава восьмая Когда Максвелл вернулся, таща свой чемодан, Об сидел перед очагом и подрезал ногти на ногах большим складным ножом. Неандерталец указал лезвием на кровать. брось его туда, сам садись где-нибудь рядом со мной. Я только что положил в огонь парочку поленьев и того, что в банке хватит на двоих. К тому же у меня припрятаны еще две». «А где дух?» — осведомился Максвелл.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 «Само собой разумеется, неужели думает, что она и в самом деле проговорилась нечаянно?» но ну, я об этом вообще не думал», — сказал Лоб. «Может быть и нарочно, но в таком случае зачем ей это, как ты думаешь?» «Ну, скажем». «Она не хочет, чтобы его продавали. И она решила, что если упомянуть об этом приболтунье вроде тебя, на утро новость станет известна всему городку. Она рассчитывает, что такие разговоры могут сорвать продажу».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 И по всей комнате замелькали неверные тени.